и теперь помогала ему, давая надежду на то, что Рэйчел уцелеет волею Бога или Грея. Но это вовсе не означает, что он сам должен сидеть сложа руки. Господь помогает тем, кто помогает сам себе, им Скэт есть чем заняться в этом городе. Отвечая на вопрос кэт он стал рассказывать. Слово «готика» происходит от греческого «готик», что переводится как «магия». Именно поэтому такой архитектурный стиль считался магическим. Он был не похож ни на что из существовавшего в те времена. Тонкие ребра каркасов, парящие водские контрфорсы, огромная высота зданий — все это давало ощущение невесомости. Последнее слово Вигар произнес с особым нажимом, и, как поняла его, — левитация, — сказала она. — Совершенно верно, — кивнул вигр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 когда во время крестового похода они открыли храм Соломона. Рыцари становились все богаче и богаче, ибо, по слухам, они также нашли огромные сокровища царя Соломона и, возможно, даже ковчег завета Господня, который, как считается, был спрятан в этом храме. В ковчеге Моисей хранил горшки с манной, добавила Кэт, вспомнив рассказ Монсеньора. Его способ создания моноатомных металлов «Да, такую возможность также нельзя сбрасывать со счетов», — сказал Викер. «В Библии существует множество ссылок на странную энергию, исходившую от ковчега на то, что он был способен левитировать, и даже само слово «левитация» произошло от того, как назывались хранители ковчега «священники левиты». Кроме того, известно, что ковчег мог убивать с помощью световых ударов. Один из возчиков, человек по имени Узза, вез ковчег в свои повозки, И когда тот немного накренился, решил поправить его. Но стоило ему прикоснуться к ковчегу, как бедняга тут же рухнул замертв Бедный царь Давид был настолько напуган всем этим, что поначалу даже отказывался принимать ковчег в своем городе. Но левиты объяснили ему, как следует обращаться с святыне, чтобы она никому не подчиняла вида. Надо надеть фартук, перчатки и избавиться от всех металлических предметов. Для того, чтобы не ударило, голос звучал уже не так напряженно. Ее целиком захватила разгадка очередной тайны. Возможно, ковчег с помещенным в него моноатомным порошком Действовал как мощный электрический конденсатор. Вещество, обладающее свойством сверхпроводимости, поглощало энергию из окружающей среды и сохраняло ее наподобие золотой пирамиды. До того момента, когда кто-то обошел с ним без должной предосторожности и получил мощный электрический разряд, совершенно верно подтвердил вигр Хорошо, продолжала свое рассуждение Кат. Предположим, что тамплиеры заново нашли ковчег Завета Господня и эти порошкообразные сверхпроводники. Но разве могли они проникнуть в эти секреты? Возможно, у меня есть ответ на ваш вопрос. Совсем недавно командор Грейс спросил меня, способен ли я проследить историческую эволюцию взаимоотношений людей с этими странными моноатомными порошками. «От Египта до библейских волхвов?» — ставила кот. «Да». «И вот что я подумал. Являются ли волхвы конечным пунктом этой эволюции? Не продолжилась ли она дальше в истории уже после Христа?»